«Глава двадцатая. Ты меня обманула», — сварливо заявил охотник на следующий день. «Обещала, что тебе станет лучше после разговора с Нергородом, а тебе стало только хуже». Мне нечего было на это возразить. Он знал, что вернулась я с глазами на мокром месте, ничего не захотела рассказывать, а с утра выглядела, по его словам, «На погребальный костер краша кладут». Я по-прежнему не хотела ничего объяснять. О чувствах Нергорода я не рассказала из соображений деликатности, а о собственном внезапно треснувшем сердце просто не могла ни с кем говорить, даже с охотником. Избежать допроса с пристрастием я могла только одним способом – срочно сделать вид, что все прекрасно. Поэтому я снова стала вставать вовремя, через силу завтракала, одевалась и старалась весь день улыбаться. Я очень старалась не думать о лорде Нергороде. Раз он сам во всем признался, я уже ничего не могла для него сделать. Да и он сам не хотел, чтобы я что-то делала. Не оставалось надеяться, что у него есть план – поэтому он выглядел таким спокойным. В этом случае мне было даже противопоказано предпринимать какие-то действия, ведь я могла ему помешать. Но в глубине души я боялась, что никакого плана у него нет. Вдруг он просто устал от всего и решил не бороться с судьбой. В любом случае, я ничего не могла ни сделать для него, ни дать ему. Даже его чувства ко мне оказались самообманом. Наверное, он очень хотел влюбиться, почувствовать эту меняющую мир вокруг, связь с кем-то. ему удалось убедить себя в том, что я могу оказаться подходящей девушкой. Но себя не обманешь. и того я была не нужна ему как женщина и бесполезна как союзник. Что мне оставалось? Сделать, как он велел, заняться собственной жизнью. А в моей жизни ждал бал маскарад в честь какого-то местного зимнего праздника, на котором мне предстояло начать искать будущего мужа. Сама мысль об этом казалась сейчас нелепой, но я старалась убедить себя, что так правильно. Ведь какие еще варианты у меня были? Как вернуться домой, а главное куда, я не имела ни малейшего понятия. А жить дальше как-то надо. Мои дни снова наполнились понятной и размеренной рутиной, подготовкой к балу. На одних занятиях я изучала базовый этикет, чтобы не выглядеть дикаркой, хотя мне казалось, что я и так веду себя вполне воспитанно. На других популярные танцы. Во второй половине дня я поступала в распоряжение швей, которые то снимали мерки, то заставляли выбирать ткани и фасоны, то приносили примерять заготовки. Иногда мы с охотником продолжали тренироваться во владении мечом. В общем, у меня был насыщенный график, и я предпочитала пораньше уходить спать. Потому что тогда я, наконец, оставалась наедине с собой и могла больше не изображать фальшивых улыбок. Я забиралась под одеяло, закрывала глаза и вспоминала осень в Нергородском замке. Неделя пролетела незаметно, я даже оглянуться не успела. Наступил день бала, но я не испытывала никакого радостного предвкушения. Я смотрела на украшенный по случаю праздника зал и вспоминала серые стены полуподвального помещения королевской тюрьмы, где оставался лорд Нергард в ожидании суда. Учитывая, как старательно меня готовили, я опасалась, что на балу на меня будет обращено много внимания, но все оказалось гораздо прозаичнее. Я появилась в зале в свете его величества Ксандра, но кроме меня там было еще несколько человек. Мне шили довольно яркое, обращающее на себя внимание, алое платье с открытыми плечами тугим корсетом и пышной юбкой, чтобы меня заметили и обо мне начали говорить. Но больше король никак не выделил меня среди других. Мы даже не говорили с ним. Потом советник представил меня нескольким знакомым, те представили меня другим. Я не запоминала ни лиц, ни имен, слишком много их было, и не все считали необходимым снимать полумаски. Я обращала внимание лишь на скепсис в их взглядах. «Конечно, какая-то безымянная девица», который по какой-то непонятной причине пользуется расположением монарха. Одним богам известно, что они думали обо мне. Когда начался очередной танец, мне удалось улизнуть от опекунов, которым меня навязали, и смешаться с толпой. Я пыталась найти охотника, который, как я знала, тоже должен быть где-то здесь. Его в украли короля не взяли, но костюм для бала ему шили, однако в огромном зале, полном народу, в ярких нарядах и с масками на лицах, найти кого-то было нелегко». Приглушенное освещение только усложняло задачу, но я была настроена решительно. Я хотела найти его и предложить сбежать. Не с Бала, а вообще из дворца. За какой-то час общения с местной знати я поняла утопичность плана его величества. Никто из этих людей никогда не возьмет меня замуж. А если и возьмет, то не будет ни ценить, ни уважать. Для них я была пустым местом, безродной дворняшкой. Они и близко не были похожи на лорда Нергарда, который уважительно относился ко мне с первой встречи. Вероятность того, что я сама влюблюсь в одного из этих напыщенных снобов, в обозримом будущем стремилась к нулю. Поэтому оставалось одно – убежать с охотником и отправиться в путешествие. Даже если это значило охотиться с ним на туманников. Мне сейчас было все равно. У нас ведь осталась практически нетронутая сумма, выплаченная королем в самом начале. Этого должно хватить. «Миледи, позвольте пригласить вас на танец», внезапно произнес кто-то у меня над ухом. Меня взяли за руку и потянули к танцующим. я попыталась вывернуться и уже начала объяснять, что не могу сейчас, но неизвестный кавалер в маске, полностью скрывающее лицо, неожиданно прижал меня к себе, обняв за талию. Так как никто не танцевал здесь, но как я танцевала с Нергородом на деревенской свадьбе. Изумленно, я молча вложил руку в руку кавалера, вглядывая сквозь прорези маски в его глаза и не веря своим. «Милорд, это вы?» Неуверенно спросила я, стараясь говорить тихо, но так, чтобы он услышал сквозь музыку. Глаза мужчины, такие знакомые, улыбнулись, и я не сдержала ответную улыбку. За пару вращений мы оказались ним в довольно пустынном темном уголке зала, где могли продолжить танцевать так, как нам нравится, не привлекая внимания. «Но как?» «Ты же не думала, что они действительно в состоянии удержать меня в этой их смешной тюрьме?» Весело поинтересовался Нергорд. «Я колдун, как-никак. Если я редко демонстрирую силу это еще не значит, что я ее не владею». Но они удерживали вас там три недели. Заметил я, чувствую себя одновременно сбитой с толку, смущенной и обрадованной. Я просто пользовался возможностью побыть в одиночестве и подумать. Долго же вы думали. Было о чем. Но твой визит подсказал, в каком направлении действовать дальше. Поэтому я здесь. И как бал маскарад вписывается в ваш план? Нахмурилась я. Сегодня все обитатели Королевского дворца здесь. Большая часть охраны тоже, а главное — советник. Я хочу пробраться в его кабинет и взглянуть поближе на тот шар, о котором ты говорила. Если это действительно кристаллин, то я смогу изучить его хотя бы поверхностно. Это поможет мне либо решить проблему тумана, либо найти подход к белой ведьме. Хорошо, но что вы делаете здесь? Он склонил голову на бок. Я не видела выражения его лица под маской, и это очень мешало. Ищу тебя, конечно. Объяснил он таким тоном, словно это была самая очевидная на свете вещь. «Ты ведь была в кабинете советника. Покажешь дорогу». Сердце снова странно трепухнуло с груди и дыхание на мгновение перехватило. А как же все просьбы не лезть его дела? Или они потеряли актуальность после того, как оказалось, что я не собираюсь замуж за охотника? Но ведь Снергорд уже выяснил, что на самом деле равнодушен ко мне, тогда зачем я ему? Или не все так просто и очевидно? Впрочем, все это не имело значения. Он просил помочь ему. Я была нужна. и я была готова сделать для него что угодно. Эта готовность меня пугала, но я ничего не могла с собой поделать. Конечно. Услышав мое согласие, Нергард прервал танец и потянул меня к стене. Мы выскользнули из зала через какую-то неприметную дверь, оказались в соседней комнате, потом вышли из нее и быстро миновали пару коридоров, оказавшись у подножия лестницы. Здесь не было видно ни слуг, ни гостей, ни охраны, лишь музыка приглушенно доносилась из бального зала. Нергород снял маску и швырнул ее в сторону. Дальше предстояло показывать дорогу мне, от отчего я вдруг ужасно разволновалась. Я до сих пор не очень хорошо знала дворец, а в кабинете советника была всего пару раз. Вдруг я все перепутаю и заведу нас не туда? Этаж я помнила уверенно и даже смогла довести до нужного крыла, хоть мне и не сразу удалось сориентироваться. Но Нергород не торопил. Несколько раз нам приходилось прятаться, дожидаясь, когда мимо пройдут стражники или кто-то из обитателей дворца, кто был по положению вышеслуг но недостаточно хорош ли присутствие на балу. Уже в самом конце пути, когда мы добрались до нужного коридора, я оказалась в тупике. Здесь было несколько дверей, и все так похожи, что я никак не могла вспомнить, которая нам нужна. «Кажется, это...» Я шагнула в сторону одной из них наугад, но Нергард удержал меня за руку. «Нет, нам сюда», — с улыбкой заявил он и открыл совсем другую дверь. За ней действительно оказался кабинет советника, и поначалу я растерялась от такого поворота событий, но быстро сообразила. «Вы знали, куда нам идти? С самого начала знали!» Возмущенно прошипела я, чтобы не кричать и не привлечь случайно чего-нибудь внимания. «Конечно, знал. Я несколько лет жил во дворце, прежде чем стать хозяином негрских земель». Он обезоруживающе улыбнулся, и мое возмущение сменилось разочарованием. «Значит, на самом деле я ему совсем не помогла?» «Зачем тогда вы просили показать дорогу?» Ниргард вдруг оказался совсем близко и заглянул мне в глаза. Лицо его стало серьезным, даже слишком. «Я хотела узнать, пойдешь ли ты со мной? Станешь ли рисковать ради меня? Одно дело — обещать сделать все необходимое, другое — действительно что-то сделать. Я очень рад, что ты пошла». Его взгляд гипнотизировал меня. Я не могла отвести глаз, хотя их снова предательски защипала. Его голос звучал так же, как во время нашего танца на свадьбе, когда он признавался в возникших чувствах. Но теперь ведь мы оба знали, что они оказались ненастоящими. — Но зачем вам это? — не удержалась я от вопроса. Пусть он и выдавал мои эмоции с головой. — Я думала, мы выяснили, что я вам не нужна. Нергород вдруг наклонился ко мне, коснулся рукой щеки, лаская пальцами кожу, от отчего по телу пробежала внезапная волнительная дрожь. Казалось, что он вот-вот снова меня поцелует, но он этого не сделал. Лора, я сказал, что ничего не почувствовал, но я не говорил, что ты мне не нужна. Но сейчас нет времени это обсуждать. Он отстранился так стремительно, что я снова растерялась. И не сразу вспомнила, где мы и зачем мы тут. А Нергор к тому моменту уже снимал непроницаемый колпак со светящегося и переливающегося разными цветами шара. «Да, это похоже на то, что я видел на шее ведьмы», — выдохнул он, завороженно разглядывая яркие цветные переливы. «Невероятно!» Я подошла к нему, тоже всматриваясь в гипнотические движения сияний. Первый раз я не имела возможности как следует рассмотреть их, а во второй мой визит сюда советник не снимал шар колпак. «Что это, милорд, вы понимаете?» «Не совсем». Он прищурился, глаза его снова засветились, когда он задействовал колдовское зрение. «Но но живое». «Живое?» — переспросила я. «В каком смысле?» «Пока не понимаю», — признался Нергард. «Не представляю, что это может быть. Ты прекрасно знаешь, что это...» Раздался от двери уже хорошо знакомый мне голос советника. «Ты просто не помнишь». Я инстинктивно шагнула к Нергороду, а он подвинул меня себе за спину. Впрочем, советник оказался один и не выглядел, как человек, который собирается напасть. Он медленно закрыл за собой дверь, сделал несколько шагов вперед, но остановился на безопасном расстоянии, отстраненно вежливо улыбаясь. Однако в его глазах горел незнакомый мне огонек, который не сулил нам с Нергородом ничего хорошего. «Я так понимаю, ты наконец нашел себе девушку? Безымянный». Он сделал ударение на обращение, как будто желал подчеркнуть необычное состояние лорда. «Честно скажу, не ожидал. На моей памяти ты всегда оставался равнодушен ко всем». «Ты знаешь меня», — констатировал Нергорд. Голос его звучал спокойно, ни страха, ни волнения. «Я догадывался, что все это время ты меня знал. Это ведь вы и прокляли меня. Вы древние». Улыбка советника стала шире, он даже тихо засмеялся, качая головой. «Это невероятно забавно. Видеть себя таким беспомощным, пытающимся угадать, боюсь, лоры у тебя ничего не выйдет. Нельзя быть с кем-то, когда не можешь быть собой. А ты ведь был так близок к тому, чтобы вернуть тебе память». «Неужели?» Советник сделал еще один шаг. Он не смотрел на Кристаллин, но даже я понимала, что он не делает этого специально. Это значило, что в первую очередь он волнуется за него». «Светящийся шар находился рядом с нами, а не рядом с ним, и, кажется, советника это по-настоящему нервировало». «Ирония в том, что тебе всего лишь нужно было выполнить приказ короля и убить белую ведьму», — хмыкнул советник. И «Я боялся, что ты это рано или поздно сделаешь, но она здорово запутала тебя. Она всегда была самой хитрой из нас». «Из вас?» — удивилась я. «Она тоже древняя, как и вы? Я думала, вас всегда было десять». «Нас было десять в совете». Поправил советник, назидательно подняв вверх указательный палец. «Но кто тебе сказал, что все древние вошли в совет? Ведьме нужно кое-что другое. Она давно это ищет, и, кажется, наконец, нашла». И он в упор посмотрел на меня. Я почувствовала, как холодеют руки, и крепче вцепилась пальцами в плечо нергарда Он успокаивающе накрыл мою руку своей, что не укрылась от внимания советника. Тот снова ухмыльнулся. «Не выйдет у вас альянса с белой ведьмой. Вам обоим нужна Лора, но...» «В разных смыслах. Ты жаждешь разделить с ней жизнь, а ведьма жаждет забрать ее жизнь себе. Вам не найти компромисса?» «Я не верю ни единому твоему слову», — процедил Нергард. «Но ты знаешь, что неправдиво, и мне не нужно тебя ни в чем убеждать». Советник развел руками и нарочито неловко пожал плечами. «Я просто тянул время». двери за его спиной снова распахнулась, пуская семерых гвардейцев. Они отрезали нам единственный возможный путь к отступлению. Советник скрестил руки на груди, глядя на нас как человек, который уже победил. «Они меня не остановят, ты же понимаешь», спокойно возразил Нергорт на это молчаливое заявление. «Но сможешь ли ты защитить еще и девушку? Она куда уязвиме тебя? А магия высшего порядка тебе сейчас дорого обходится». «Я никогда не был жадным», хмыкнул Нергорт. Прежде чем кто-либо успел опомниться, он одной рукой схватил покоящийся на подставке кристаллин, мгновенно уменьшая его в размерах, а другой сделал быстрое движение, заставившие постамент полететь в советника. Тот выставил перед собой энергетический щит, но постамент ударил по нему с такой силой, что дальше советник полетел уже вместе с ним. Вдвоем они шибли трех гвардейцев, пробив брешь в их ряду. Четверо оставшихся на ногах бросились к нам, на ходу вытаскивая из ножен мечи, Но лорд сделал еще одно движение, и два меча из четырех покинули владельцев. Один улег в руку самого Нергорода, другой в мою. Это мгновенно прибавило мне и силы и смелости, и куража. Лорд не просто признал меня союзником, но и показал, что верит в мои способности. Я привыкла орудовать мечом поменьше. Да и делать это в корсете, в котором вдохнуть-то было проблемы, оказалось тем еще удовольствием. Но я схватила рукоятку меча двумя руками и смогла отразить удары одного из гвардейцев, пока лорд стремительно разделался со вторым. «Нергорд помог мне с моим противником, и мгновение спустя мы уже вырвались из кабинета, пока остальные гвардейцы не успели подняться или обзавестись оружием. В коридоре Нергорд схватил меня за руку, и мы вместе бросились бежать, но теперь уже он выбирал дорогу. Направление постоянно приходилось менять, когда впереди появлялись отряды дворцовой стражи. Их уже успели поднять по тревоге. Мы ныряли в неизвестные коридоры и переходы, пробегали через сквозные комнаты», а иногда пользовались скрытыми путями, пугая прислугу. Я уже совсем не понимала, куда мы движемся и где находимся, но Нергород продолжал уверенно меня направлять. Центральная лестница, конечно, оказалась перекрыта. стражи становилось все больше, и к ней присоединилась гвардия. Мы нашли выход на одну из узеньких черных лестниц, но там тоже оказалось двое гвардейцев, с которыми мы предпочли быстро разделаться, чтобы все-таки спуститься. Лестница привела нас на первый этаж — Но выход рядом с ней перекрыл многочисленный отряд гвардейцев. Мы побежали в сторону другого, но и там деваться было некуда. Я задыхалась от быстрого бега. Корсет не позволял сделать по-настоящему глубокий вдох. Меч в моей руке весил уже целую тонну. И я едва успевала переставлять ноги в бальных туфлях на небольшом каблуке, чтобы не отставать от Нергарда. Тот, в конце концов, велел мне бросить бесполезное оружие, чтобы решить хотя бы одну проблему. Бежать сразу стало легче, но ненадолго. Меня охватила паника. Бежать было решительно некуда. Дворцовой стражей гвардейцев становилось все больше и больше. Они перекрывали коридоры, отрезали нам пути к выходам. Даже если мы каким-то чудом вырвемся из дворца, непонятно, что будем делать дальше. Бежать по снегу? Куда? Я в своем открытом платье на холде далеко не убегу. Сюда. За мной. Очередной раз велел Нергард, дернув меня в сторону какой-то двери. Я была уже в таком состоянии, что не сразу осознала. Музыка вдруг стала громче. Только когда вокруг раздались испуганные крики, а веселенькая танцевальная мелодия внезапно разъехалась по швам и смолкла, я поняла, что мы вернулись в больный зал. Если Нергорт собирался уйти от преследователей, затерявшись в толпе, то ему стоило бросить меч на входе, потому что теперь толпа перед нами расступалась. С одной стороны, это было хорошо, нас ничто не тормозило, но с другой, мы оказались на виду и одновременно в ловушке, когда перед нами появился отряд дворцовой стражи «Человек в 10. Гости торопливо попятились назад, освобождая все больше места в центре зала. Нергард снова оставил меня за спиной и отпустил руку. Ему потребовалось свободное, чтобы метнуть гвардейцев искрящийся сгусток боевого заклятия. Количество его противников мгновенно сократилось до пяти, но этого тоже было слишком много. Однако кидать следующее боевое заклятие он не торопился. Ему и так было заметно нехорошо от уже использованной магии. «Лора, берегись!» — крикнул вдруг охотник. Я обернулась, за нами оказался еще один отряд, только уже гвардейцев, и на этот раз с арбалетами в руках. Они вскинули их, едва ли целись, на таком расстоянии этого просто не требовалось, и поспешно выстрелили. Единственное, что я успевала сделать, это закрыть спину Нергорода собой, и я сделала это, не совсем отдавая себе отчет в собственных действиях. Короткие острые стрелы так и не вонзились в меня, зависли в воздухе в паре сантиметров, а потом рухнули на пол. Гвардейцы удивленно посмотрели в сторону, и я тоже повернула голову. Стоявший среди гостей, охотник стремительно подошел ко мне, держа за руки так, чтобы в любой момент выставить перед нами новый щит или сотворить свое боевое заклятие по обстоятельствам. Нергард отвлекся от своих противников и полуобернулся, заметив, что у нас тоже что-то происходит. Мгновенно оценив ситуацию, он удовлетворенно хмыкнул. «Я так и знал, что ты тоже колдун. Не могло быть иначе». «Поздравляю!» — хмуро отозвался охотник. «Надеюсь, у тебя есть план, как отсюда выбраться, потому что ситуация выглядит тупиковой». И я была согласна с ним, как никогда. Мы втроем стояли посреди бального зала, окруженные гостями, дворцовой стражей и гвардейцами. В первые ряды шокированных, но заинтересованных зрителей прорвался молодой король, как не старалась удержать его личная охрана. Следом появился и заметно разозленный советник. «Сдавайся, безымянный!» — велел он. пока у твоих друзей есть еще шанс не закончить жизнь рядом с тобой на костре. Если не сдадите сейчас, этого шанса не станет. — Нергард, зачем вы... — огорченно спросил король, страдальчески морщась. — Вот сейчас самое время вытащить туза из рукава, милорд. Тихо добавил охотник, тревожно оглядываясь по сторонам в повисшей тишине. — Знаешь, друг мой, что самое главное в этой жизни? — с улыбкой спросил Нергард. — Вовремя спрятать туза в рукаве. Я нервно хихикнула, но тут же нахмурилась, прислушиваясь к странному шуму, появившемуся за пока еще закрытыми главными дверями зала. Нет, главное правильно воспитать детей. Он едва успел закончить фразу, как огромную дверь снесло с петель мощным ударом. И в зал с оглушительным ревом ворвались всадники на гуарах. Дамы пронзительно завизжали и бросились бежать. Несколько кавалеров упало в обморок, а остальные побежали прочь, обгоняя дам. У всех выходов возникла суматоха и давка, поэтому самые отчаянные бросились к окнам и балконным дверям, но те оказались надежно закрыты на зиму. Другие прижались к стене или попытались забиться в угол. Дворцовая стража бросилась в рассыпную, даже гвардейцы дрогнули и попятились. Только личная охрана монарха смогла сохранить лицо и не забыла потащить Ксандр Третьего подальше от центра зала, прикрывая собой». Гуары бегали по всему залу, заставляя людей шарахаться и ревели так, что уши закладывало. На их спинах сидела нергордская стража, а Саланша вела за собой на поводке свободного гуара, на которого нергорд скачал, как только тот приблизился, и сразу подал руку мне. «Ты со мной, Лора?» «Всегда!» — вырвалось у меня. Я позволила лорду поднять меня наверх и усадить поперек седла. «Но мы же не можем бросить охотника!» «Несомненно!» кивнул Нергорт и крикнул. «Зои!» Он жестом дал своему капитану понять, что она должна взять с собой еще одного. Саланш недовольно закатила глаза, но к охотнику подъехала и руку ему подала. Он скачал в седло позади нее. Места там было недостаточно, чтобы соблюсти какое-то приличное расстояние, поэтому он тихо охнул и весело заметил. «Непростая предстоит поездочка». «Если у тебя там что-нибудь шевельнется, убью!» — проворчала саланш. «Ваше Величество», — обратился тем временем Нергорд к королю, окруженному охраной, — «простите меня за этот бардак. Я вынужден покинуть столицу и вернуться в свой замок, чтобы продолжить выполнение поручения вашего покойного отца. Знаете, я предан вам телом и душой, но только вам». Он бросил выразительный взгляд на советника и развернул Гуара к выходу. «Я успела увидеть лишь восхищение и радость на лице молодого короля». «Не дайте им уйти!» — крикнул нам вслед советник. Но как это выполнить, никто не знал. Дюжина гуаров понеслась по коридору к центральному выходу, и смертников, готов преградить им путь, просто не нашлось. Лишь когда мы выбежали на крыльцо, я испугалась. Впереди была длинная лестница, по которой громоздкие гуары могли подняться, но едва ли у них получится спуститься. Впрочем, проблема решилась быстрее, чем я успел ее осознать. Гуар Нергарда, а мы ехали первыми, — просто присел у первой ступеньки, оттолкнулся и прыгнул, а приземлился уже у подножия лестницы. Меня сильно тряхнуло, я вскрикнула, едва не свалившись. Нергорт удержал меня и снова усадил, как прежде. «Держись крепче», — велел он. И я без колебаний обняла его, держась изо всех сил. Так, кстати, и теплее стало. На улице так, который день морозило, а наши ящеры к тому же неслись с немыслимой скоростью. В одно мгновение мы добрались до снесенных и ворот и вырвались в город. Поначалу наше движение сопровождалось только вскриками испуганных горожан, но вскоре к ней прибавился топот копыт. Королевская гвардия догоняла нас на лошадях. Приблизиться им не удавалось, поэтому они пытались достать нас стрелами из арбалетов. К счастью, конструкция седла на спине гуара предполагала высокую спинку. Эти спинки приняли на себя большую часть стрел, Хотя я видела, как несколько угодило в плечи и ноги, прикрывавшим нас сзади стражникам, однако раны едва ли были смертельны. Самим Гуаром стрелы оказались нипочем, их защищала толстая чешуйчатая шкура. Садники не отставали от нас до самого выезда из города, на котором городская стража уже успела соорудить заграждение. Заграждение, которое Нергард разметал в стороны одним движением руки, мне оставалось только гадать, чего ему будет стоить этот побег. За городом дорога становилась менее прямой, она начинала петлять между покрытыми деревьями холмами, и мы, конечно, направили своих гуаров напрямик, в гущу лесов, потому что они сами находили дорогу и могли легко подниматься вверх, цепляясь мощными когтистыми лапами хоть за землю, хоть за камни. Лошади последовать за нами не смогли, как не смогли бы догнать нас по извилистым дорогам. Погоня прекратилась. Однако никто и не думал сбавлять скорость. Гуары продолжали стремительно нестись вперед, подальше от столицы. Они везли нас домой, в Нергородский замок.